Глава четвёртая. Этой весной и летом хозяина нечасто видели дома в Хьюсабю. В те дни, когда он бывал у себя в усадьбе, он и хозяйка встречались вежливо и дружелюбно. Эрланд никоим образом не пытался сломать ту стену, которую Кристин воздвигла теперь между ними, хотя часто поглядывал на жену испытующей. Впрочем, по-видимому, у него было о чём думать, и помимо домашних дел. Относительно управления имением он никогда не спрашивал ни слова. Об этом и упомянула жена, когда он вскоре же после Троицы на дня выразил желание, чтобы она поехала вместе с ним в Реумсдалу. У него было какое-то дело в Оплэнде, не хочет ли она захватить с собой детей, пожить немного в Юрентгорде, повидать родных и друзей в долине. Но Кристин ни под каким видом на это не соглашалась. ранти ездил в Нидерс на время судебного съезда и после этого в Орке дал а затем вернулся домой в Хюсебю но сейчас же усердно занялся приготовлениями к поездке в Бьёргвин Маргрюгр стояла у острова Нидерхольма и Эрланд только и ждал Хавтора Греута чтобы отплыть вместе с ним За 3 дня до праздника святой Маргарет в Хюсебю начался синагос Погода была прекраснейшей, и когда народ возвращался на луга после обеденного отдыха, Улас, помощник управителя, высказал желание, чтобы и дети тоже шли со всеми. Крестьян была в клетке для платья, которая находилась во втором винце оружейной. Оружейная так была построена, что в эту клетку вела наружная лестница и вокруг шла галерея. но третий венец выступал за нее, и в него вела лишь приставная лестница через лаз из клетя для одежды. Лаз стоял открытым, потому что наверху в оружейной клете был Эрланд. Кристин вынесла меховой плащ, который Эрланд хотел взять с собой в морскую поездку, и вытряхивала его на галерее. Вдруг ей послышался топ от большого отряда всадников — И в тот же миг она увидела, что из леса по Гейульдальской дороге выезжают люди. В следующее мгновение Эрланд уже стоял рядом с ней. "Ты как будто говорила Кристин, что огонь у нас в поварне потух сегодня утром". "Да, Гьёдрет опрокинула котёл с кипятком. Придётся занять угольков у отца Элива". Эрланд взглянул в сторону усадьбы священника. "Нет, Иван нельзя запутывать в это дело. "Гэуте", тихо крикнул он вниз мальчику, возившемуся под галереей и клетьи. Тот перебирал грабли одни за другими и, видимо, не очень торопился сгребать сено. "Поднимись сюда по лестнице. Дальше не иди, иначе тебя заметят". Кристина внимательно глядела на мужа. Таким она никогда ещё его не видела. Напряжённое, насторожённое спокойствие в голосе, в лице. пока он следил за дорогой, во всей его гибкой и длинной фигуре, когда он взбежал в оружейную и сейчас же вернулся обратно с каким-то плоским свертком, зашитым в холст, он передал его мальчику. «Спрячь это у себя за пазухой и запомни хорошенько мои слова. Ты должен спасти эти письма. Дело идет о большем, чем ты можешь понять, мой Геуте. Возьми на плечо грабли Тихонько ступай через поле, пока не дойдёшь до альховой заросли. Держись между кустами до самого леса. Я знаю, тебе все эти места знакомы. Крадись через самую густую чащу, всю дорогу дышал до двирк стыда. Хорошенько смотри по сторонам, всё ли там спокойно в усадьбе. Если заметишь какой-нибудь признак чего-либо недоброго или чужих людей кругом, тогда спрячься. Но если будешь уверен в том, что всё благополучно, спустись туда и передай это Ульву, если он будет дома. Если же ты не сможешь передать ему письмо из рук в руки так, что никого наверняка не будет поблизости, тогда сожги их как можно скорее. Но проследи хорошенько, чтобы и самые письма и печати сгорели совершенно, и чтобы они не попали ни в чьи руки, кроме Ульва. Помоги нам, Господи, сын мой. Великое дело передаётся в руки десятилетнего мальчика. Жизнь и благосостояние многих добрых людей. Понимаешь ли ты, что это очень важно, Гэута? Да, отец. Я понял всё, что вы мне сказали. Гэута поднял своё беленькое, полное серьёзности личико, продолжая стоять на лестнице. Скажи, Исаку, если Ульва не окажется дома, Что он должен скакать сейчас же в Хевне и ехать всю ночь. Пусть он скажет, о ком он знает, что, по-моему, здесь задул противный ветер, и я боюсь, что поездку мою заколдовали. Ты понял? Да, отец. Я запомню всё, что вы мне сказали. Ну, ступай. Храни тебя Бог, мой сын. Эрланд вбежал в оружейную и хотел опустить западню, но Кристин была уже наполовину в отверстии лаза. Он подождал, пока она не поднялась, потом закрыл западню, поспешно бросился к ларю и достал несколько грамот. Сорвал с них печати и растоптал их на полу, разорвал пергамент на полосы, обернул ими ключ и выбросил все из слухового оконца вниз на землю прямо в высокую крапиву, которая росла позади дома. Перший с руками на подоконе Керлен стоял, не спуская взора с маленького мальчика, шедшего по меже хлебного поля по направлению к лугу, где косы выступали рядами с косами и граблями. Когда голта исчез в молодом лесочке между Нивой и лугом, Эрланд закрыл ставень. Топот копыт раздавался уже громко и совсем близко от усадьбы. Эрланд повернулся к жене, «Если тебе удастся подобрать то, что я сейчас выбросил, пусть Скюля, он мальчик умный, скажи ему, чтобы он бросил это в яму за хлевом. С тебя они, наверное, не будут глаз спускать, а может, из больших мальчиков. Но обыскивать тебя они едва ли станут». Он сунул ей за пазуху обломки печатей. «Их, конечно, уже нельзя больше различить, но все-таки...» «Тебе грозит какая-нибудь опасность, Эрланд?» Тихо спросила она. Взглянув ей в лицо, он бросился навстречу её раскрытым объятиям и на мгновение крепко прижал её к себе. Не знаю, Кристин. Скоро всё выяснится. Туре Сен-Эндриде едет во главе вооружённых людей, и с ними господин Борт, если я хорошо разглядел. Я не жду ничего доброго от приезда Тура. Всадники были теперь уже во дворе. Эрланд постоял немного, потом жарко поцеловал жену, открыл западню лаза и сбежал вниз по лестнице. Когда Кристин вышла на галерею, Эрланд стоял во дворе и помогал сойти с лошади-посаднику к человеку пожилому и тяжеловесному. С господином Бордом, сыном Петера и воеводой округа Геульдау было по меньшей мере тридцать вооруженных людей. Идя через двор, Кристин услышала, как воевода сказала — «Могу приветствовать тебя от твоих свейков, Эрланд. Боргар и Гюттерм пользуются королевским гостеприимством на острове Вэй. Я думаю, что Хафтур, сын Тура, уже навестил Ивара и мальчишку у них в Сюндбю, примерно об эту же пору. Греута господин Борт задержал вчера утром в Нидеросе. «А теперь ты приехал сюда пригласить меня на тот же смотр воинов, как я понимаю?» сказал Эрланд, улыбаясь. Вот именно, Эрланд. И вы, конечно, будете обыскивать мою усадьбу. Ах, я столько раз сам участвовал в таких делах, что должен знать порядки. Какие важные дела, как обвинения в государственные измены, едва ли попадали в твои руки, сказал Туры. Да, по крайней мере, до сих пор, сказал Эрланд. И, пожалуй, похоже на то, что я играю в шахматы чёрными, Туры. «Ты сделал мне мат, не так ли, родич?» «Мы должны сейчас найти письма, которые ты получил от фруинги Бьорг, дочери Хокона», сказал Тура, сын Эйндриды. «Они лежат в ларе с красными ланями на крышке, наверху в оружейной. Но в них нет ничего особенного, кроме обычных приветов и поклонов, какие посылают друг другу любящие родственники. И к тому же все это старые письма». Вот стейн может проводить вас наверх. Чужие слуги сошлись с коней, и на двор стали сбегаться толпами чалядинс Эрленда. В том письме, которое мы отобрали у горгера сына Тронда, было написано ещё кое-что, промолвил Тура. Эрланд тихо свистнул. Пожалуй, лучше войдите в горницу, сказал он. Здесь становится людно. Кристин вошла вслед за мужчинами в большую горницу. По знаку Тура двое-трое чужих слуг последовали за ними. «Тебе придется отдать нам свою меч, Эрланд», — сказал Тура из Гимсера, когда все вошли в горницу. «В знак того, что ты наш пленник». Эрланд похлопал себя поляшком, чтобы показать, что у него нет другого оружия, кроме кинжала на поясе. Но Тура сказал опять «Опять». ты должен передать нам свой меч в знак того... «Ах, если надо проделать такой торжественный обряд, так...» Сказал Эрланд, усмехнувшись. Он отошел, снял свой меч с крюка, взялся за ножны и подал его рукояткой Туры сыну Эндриды с легким поклоном. Старик из Гимсера распустил перевязи, вытащил меч совсем из ножен и провел пальцем по желобку для стока крови. «Этим мечом, Эрланд, ты...» Синие глаза Эрланда сверкнули сталью, губы его сжались в узкую полоску. «Да, этим самым мечом я проучил твоего внука, когда застал его у своей дочери». Тури стоял с мечом в руках. Он взглянул на меч и произнес с угрозой. «Ты ведь сам должен был укреплять закон, Эрланд». Тебе следовало бы знать, что в тот раз ты зашел немного дальше того, что закон тебе разрешает. Эрланд гордо вскинул голову и густо покраснел. Есть один закон, Тура, которого не могут отменить ни короли, ни народное собрание, что честь своих женщин мужчина охраняет мечом. Хорошо для тебя, Эрланд, сын Николауса. что никто из людей не применял этого закона к тебе, отвечал с ненавистью Тура из Гимсера. Иначе тебе пришлось бы быть живучим, как кошка. Эрлан сказал с вызывающей медлительностью. Разве цель вашего приезда так не важна, что вам кажется свой времяным примешивать сюда старые дела моей молодости? «Не знаю, считает ли Борд, сын Асюльва из Ленсвика, что все это такие уже старые дела». Эрланд вспыхнул и хотел ответить, но Тур и закричал. «Ты бы сперва постарался узнать, Эрланд, не столько ли умны твои любовницы, чтобы читать по писаному, а уж потом бегал бы на ночные свидания с тайными письмами в поясе штанов». «Спроси кого-то, Борда, кто осведомил нас о том, что ты замыслил заговор против своего короля, которому клялся в верности и от которого получил в лен свое воеводство?» Невольно Эрланд поднес руку к груди. На миг он взглянул на жену, и густым темным румянцем залилось его лицо. Тут Кристин подбежала к нему и обвела его шею руками. Эрланд взглянул ей в лицо и не увидел в нём ничего, кроме любви. Эрланд, муж мой. До сих пор посадник почти не разговаривал. Теперь он подошёл к ним обоим и тихо произнёс: "Дорогая хозяйка, пожалуй, будет лучше, если вы уведёте с собой детей и служанок в женскую горницу и посидите там, пока мы здесь в усадьбе". Эрланд отпустил жену, в последний раз крепко обняв ее за плечи. «Так будет лучше, Кристин, родная моя. Сделай-ка, как советует господин Борт». Кристин поднялась на цыпочки и подставила ему губы. Потом ушла во двор. Из смущенной и взволнованной толпы людей извлекла и собрала в едино своих детей и служанок, уйдя их с собой в маленькую горинку — Никакой другой женской горницы в Хьюсэ Бю не было. Несколько часов просидели они там, и спокойствие хозяйки и её стойкость до некоторой степени держали перепуганных людей в узде. Затем появился Эрланд, безоружный и одетый по-дорожному. Двое чужих вооружённых людей остались стоять за дверью. Эрланд пожал руку старшему сыновьям а меньших брал на руки и, между прочим, спросил, «А где Гэлта?» «Пожалуйста, передай ему поклон, Нокве. Наверное, он удрал по своему обыкновению в лес пострелять из лука. Скажи ему, что он все-таки может взять мой английский самострел, который я не хотел ему дать в прошлое воскресенье». Кристин молча приникла к нему. «Когда ты вернешься домой, друг мой Эрланд?» — шепнула она ему умоляюще. Это будет, когда Господь пожелает, супруга моя. Она отшатнулась и со всех сил борясь, чтобы не пасть духом. Говоря с ней, он обычно никогда не называл её иначе, как по имени, и эти его последние слова потрясли её до самой глубины души. Словно она впервые полностью поняла, что случилось. На закате солнца Кристин сидела на вершине холма к северу от построек. Никогда еще не видала она такого красного и золотого неба. Над лесистой горой прямо напротив лежала большая туча. Она имела вид птичьего крыла. В ней словно колилось железо в горне и светилось ясно, как янтарь. Маленькие золотые хлопья, подобно перьям, отделялись от нее и плыли по воздуху. Огни в оковне внизу, над дня долиной на озере, лежало отражение и неба, и тучи, и горы над ним. Казалось, оттуда из глубины изливается зарево пожара, ложась на всё, что открывалось переднее. Трава на лугах уже перезрела, и шелковистые хвосты на стебельках отливали темнеющей краснотой под красным светом неба. Ечмень колосился, улавливая отсвет своими молодыми, шелковисто блестящими остями. Дамовые крыши в усадьбе вспухли от щевеля и лютиков, росших над дёрне, и солнечный свет лежал на них широкими лучами. На почерневшем конте церковной крыши лежал мрачный отсвет, а светлый камень стен нежно золотился. Солнце вышло из-под точи и остановилось на горном гребне, осветило поросшие лесом горы. Был ясный вечер. Коя где, между поросшими еловым лесом дальними склонами холмов, свет открывал зрению вид на маленькие посёлки. Она могла различить горные выгоны и крошечные усадьбы среди лесов, о которых никогда раньше и не знала, что их можно видеть из-за себя. Огромные красноледовые горные кряжи выступили на юге в стороне Довры, там, где в обычное время всегда дымка или тучи. Внизу в церкви зазвонил самый маленький колокол. И вот отец церковный колокол в виньере. Крестьянин сидел, склонившись головой над сложенными руками, пока последний из трижды трёх ударов не замер в воздухе. Вот солнце зашло за гору, зато сияние побледнело, а красное зарево порозовело и стало нежным. По мере того, как затихал звон колоколов, роса распространялся повсюду в шорох леса. Ручеёк, бегущий через Чернолесье внизу в долине, зажурчал громче. С огороженного луга, совсем неподалёку, долетало знакомое позвякивание колокольчиков домашнего стада. Какой-то жук с жужжанием описал полукруг около Кристин и улетел. Она послала последний вздох вслед своим молитвам, молитву о прощении за то, что её мысли были далеко, когда она молилась. Прекрасная огромная усадьба расстилалась внизу подо её ногами, словно драгоценное украшение на широкой груди горы. Крестином взглянула сверху на всю эту землю, которой она владела вместе со своим мужем. Мысли об этом имении, заботы о нём наполняли всё это время её душу до краёв. Она работала, боролась, ещё никогда до этого вечера она сама не знала, какую она вела борьбу, чтобы возродить это поместье и поддерживать его, сколько в ней нашлось на это сил и сколько многого она достигла. То, что это всё легло на неё, она приняла как свою долю, которую нужно нести терпеливо и не сгибая спины. Подобно тому, как старалась быть терпеливой и держаться прямо под бременем своих жизненных обстоятельств всякий раз, когда узнавала, что теперь ей опять досталось вынашивать ребёнка под сердцем, вновь и вновь. С каждым сыном, который прибавлялся к толпе сыновей, она знала, что вот опять возрастает её ответственность за благоденствие потомства и за его надёжное положение. Она увидела в этот вечер, что и её способность обозреть все дела — её бдительность возрастала с каждым новым ребёнком, о котором нужно было заботиться. Никогда ещё не видела она так ясно, как в тот вечер, чего потребовала от неё судьба и что она ей подарила в лице семерых сыновей. И снова и снова радость за них ускоряла биение её сердца, страх за них разрывал его. Ведь это же её дети, большие мальчики с худощавыми, угловатыми мальчишескими телами. как они были её детьми, когда были такими маленькими и пухленькими, что почти не ушибались, падая во время своих путешествий между скамьёй и материнскими коленями. Они принадлежали ей, как и в те дни, когда она вынимала их из колыбели, прикладывала к своей переполненной молоком груди и должна была поддерживать головку ребёнка, ибо она склонялась на нежной шейке, как никнет на своём стебельке колокольчик. Где бы им ни пришлось потом странствовать по белу свету, куда бы они ни уехали, позабыв свою мать, она думала, что их жизнь все равно будет для нее словно шевелением в ее собственной жизни. Они будут единым целым с нею самой, как это было, когда она лишь одна во всем мире знала о новой жизни, таившейся в ней, пившей ее кровь и заставлявшей бледнеть ее щеки. И снова и снова испытала она тот болезнетворный, Бросающий в пот ужас, когда она чувствовала, что вот опять наступает ее час Вот опять ее затянет грохочущий прибой родовых мук Пока ее не вынесет на берег с новым ребенком на руках И насколько она богаче, сильнее, смелее с каждым ребенком Это она поняла впервые сегодня вечером И вместе с тем она увидела в этот вечер, что она все та же самая Кристиан из ее рюнтгорда и привыкшая сносить неласковое слово, ибо во все дни ее жизни ее храняла такая сильная и нежная любовь. В руках Эрланда она по-прежнему все та же. Да, да, да. Это правда, что она не перестана вспоминает каждую рану, которую он нанёс ей. Хотя и знала всегда, что он никогда не причинял ей боли как взрослый человек, желающий другому зла, но как ребёнок, играя, бьёт своего товарища по игре. Она оберегала воспоминания о каждом его оскорблении, как оберегают гноящуюся рану. О всякое унижение, которое он навлекал на себя, следуя каждой своей прихоти. поражала её словно удар бичом по телу и наносила ей всё чащее скровь Юрана. Нельзя сказать, чтобы она сознательно и умышленно копила обиду против мужа. Она знала, что не мелочна, но становится мелочной, когда дело касается Эрленда. Если в том участвовал Эрланд, она не могла ничего забыть, и каждая малейшая царапина в её душе начинала болеть и кровоточить, и нарывать. и жечь как огнем, если это он причинил ее. По отношению к нему она не становилась ни умнее, ни сильнее. Сколько бы она ни старалась казаться дельной, отважной, благочестивой, сильной, так же и в своей совместной с ним жизни, но это была неправда. Такой она не была. Всегда-всегда ее терзало страстное томление, и хотелось быть его Кристин, той Кристин, из Герда-Рюцких лесов. Тогда она предпочитала скорее сделать все, что считала дурным и греховным, чем потерять его. Для того, чтобы привязать Эрланда к себе, она отдала ему все, чем обладала, свою любовь, свое тело, свою честь, свою долю в спасении души. И даже отдала то, что могла найти под рукой, не принадлежавшая ей, честь своего отца и, его доверие к детям. Все, что взрослые и мудрые люди возвели, чтобы охранять безопасность маленькой несмышленой девочки, она опрокинула. Против их помыслов о благосостоянии потомства, против их надежд на плоды своей работы, когда сами они будут уже лежать под землей, она поставила свою любовь. Гораздо больше, чем одну свою собственную жизнь бросила она на ставку в игре, где единственным выигрышем была любовь Эрланда, сына Николауса. И выиграла, она знала с того времени, когда он поцеловал ее впервые в саду в Хофф-Вине, до того, как он поцеловал ее сегодня в маленькой Горенке, прежде чем его увели пленником из собственного дома. Эрланд любит ее, как свою собственную жизнь. И если плохо правил женою, так ведь она же знала почти, что с первого часа их встречи как он правил собою самим. Если он и не всегда поступал хорошо по отношению к ней, то все же лучше, чем по отношению к самому себе. Боже, но как она его выиграла! Она сознавалась себе самой в этот вечер. Сама она толкнула его на нарушение супружеских обетов своими холодными, своими ядовитыми словами. Она сознавалась теперь себе самой — Даже и в те годы, когда она постоянно видела его непристойное заигрывание с этой сюнивой и негодовала на него, все же и в самом гневе своем она чувствовала высокомерную и упрямую радость. Никому не было известно о каком-нибудь явном пятне на доброй славе сюнивы дочери Улова. Эрланд болтал и шутил с ней, словно какой-нибудь наймит с девчонкой из кабака. А Кристин же он знал, что она может солгать и обмануть тех, кто больше всего ей доверял, что она добровольно позволяла заманивать себя в самые скверные места. И все же он доверял ей, все же он почитал и уважал ее, как умел. Как нелегко забыл он страх перед грехом, как нелегко в конце концов он нарушил свои беды, данные ей в церкви, все же он печалился о своих прегрешениях перед ней, Годами боролся, чтобы сдержать данные ей обещания. Сама она избрала его. Избрала его в опьянении и любовью, избирала вновь и вновь каждый день в те тяжелые годы в Йориндгорде. Его беспечную любовь предпочла она любви отца, который не позволял даже ветру неласково дуть на нее. Она отклонила жеребию, готованную ей отцом, когда тот хотел передать ее в руки человека, который, наверное, повел бы ее по самым безопасным путям, да еще охотно нагибался бы, чтобы убрать с ее дороги малейший камешек, о который она могла бы ушибить себе ногу. Она предпочла идти за другим, о котором знала, что он ходит по путям заблуждений. Монахи и священники указывали ей, что путь раскаяния и искупления приводит к миру. Она же предпочла волнения и тревоги, Отказу от своего драгоценного греха. Поэтому для нее остается только одно — не хныкать и не жаловаться, что бы теперь ни случилось с ней, идущей бок о бок с этим человеком. Ей казалось, что то время, когда она оставила своего отца, уже отошло головокружительно далеко. Но она видит его любимое лицо, помнит его слова, сказанные в тот день в кузнице, Когда она нанесла ему последний удар ножом в сердце, помнит я том, как они беседовали там в горах, в тот час, когда она поняла, что двери смерти приотворились за спиной отца. Не достойно жаловаться на долю, которую ты сама избрала себе. Святой Улов, помоги мне, чтобы я теперь не оказалась совсем недостойной отцовской любви. Эрланд, Эрланд. Когда она встретилась с ним в дни своей юности, жизнь для неё стала буйной рекой, несущейся по скалам и стремнинам. За эти годы, проведённые в Хьюсебе, жизнь расширилась, а гладь широкая и просторная, словно озеро, отражающее в себе всё, что окружало Кристин. Ей вспомнилось, как на родине Логан разливался весенней порой и бежал на дне долины, широкий, серый, могучий Уносящее пои бурелом, а купы деревьев, крепко вросшие корнями в дно, качались на два дюйми. Подальше от берегов по небольшим тёмным грозным водоворотам было видно, каким быстрым и буйным и опасным было течение под гладкой поверхностью. Теперь Кристин знала, что вот так же точно её любовь к Керленду бежала буйным и опасным потоком все эти годы под поверхностью её жизни. Теперь её выносили в стремнину куда-то, она не знала куда. Эрланд, друг мой любимый. Ещё раз крестьянка произнесла молитву в красное зариво вечера. Все это я вижу теперь. Я не смею молить тебя ни о чём другом. Спаси Эрланда, спаси жизнь моего мужа. Она взглянула вниз на Хёс себе и подумала о своих сыновьях. Сейчас, когда усадьба стояла в вечернем свете, как сновидение, которое может исчезнуть, сейчас, когда страх за неизвестную судьбу детей потрясал её сердце, она вспомнила: никогда она ещё по-настоящему не благодарила Бога за те богатые плоды, что за эти годы принёс её труд. Никогда по-настоящему не благодарила за то, что ей семь раз дано было родить сына. Из купола вечернего неба, из долин, видимых под ее ногами, глухо доносились до нее звуки божественной службы, слышанные тысячи раз, голос отца, толковавший ей слова, когда на ребенком стоял у его колен. Так поет отец Эрик в Параефалио, повернувшись к алтарю, а на норвежском языке это будет «Воистину достойно и правильно есть, справедливо и спасительно». что мы всегда и везде благодарим тебя, святый господин, всемогущий Отче, Боже вечный. Она сидела, закрыв лицо руками, а когда снова подняла голову, то увидела Гэута, поднимавшегося к ней. Кристин тихо сидела, ожидая, пока мальчик не подошёл. Тогда она протянула к нему руку, и он вложил в неё свою. Вершина холма поросла луговой травой, и на довольно большом расстоянии вокруг камня, на котором она сидела, не было места, где кто-нибудь мог бы спрятаться. Как ты справился с поручением отца своего сыночек? тихо спросила она. Как он наказал меня, матушка? Я прошёл в усадьбу так, что никто не видел. Ульвы дома не было, и поэтому я сжёг на очаге то, что отец вручил мне. «Я вынул эту вещь из тряпки». Он немного помедлил. «Матушка, на ней было девять печатей». «Милый мой Гэлте». Мать переложила руки ему на плечи и взглянула в лицо мальчику. «Отцу твоему пришлось отдать в твои руки очень важные вещи. Не доверяйся же никому другому». А если тебе уж так нужно будет поговорить об этом с кем-нибудь, что станет совсем не втерпёшь, тогда скажи своей матери, что у тебя на душе. Но больше всего я была бы довольна, если бы ты совершенно молчал, сынок. Светлое лицо под гладкими, светлыми, как лён, волосами, большие глаза, полные крепкие красные губы. Как он похож сейчас на и отца. Гэлта кивнул, потом положил руку на плечо матери. Болезненно сладко почувствовала Кристин, что может приклонить свою голову на худенькую грудь мальчика. Он был теперь такого роста, что когда стояла, а он сидел, то её голова доставала как раз по его сердце. Впервые она искала опоры у ребёнка. Гёта сказал: "Исака один был дома. Я не показал ему, что я нёс, а только сказал, что мне нужно кое-что жечь". Тогда он развёл большой огонь на очаге. Потом пошёл седлать лошадь. Мать кивнула. Тогда он отпустил её, повернулся к ней и спросил с детским страхом и удивлением в голосе: "Батушка, знаете вы, что говорят? Говорят, что отец хотел стать королём". "Это мало вероятно, мальчик", ответила она с улыбкой. "А ведь он же королевского рода, матушка". сказал мальчик серьезно и гордо. «Мне кажется, отец годится на это гораздо больше многих людей». «Тссс!» Она опять взяла его за руку. «Мой Геолте, ты должен понимать, раз отец оказал тебе такое доверие, и ты и все мы не должны говорить ничего и не рассуждать». Но хорошо следить за своими языками, пока не сможем узнать чего-нибудь, чтобы мы могли судить о том, следует ли нам говорить и как именно. Я поеду завтра в Нидерыс. Если мне как-нибудь удастся побеседовать с твоим отцом наедине, то я, конечно, скажу ему, что ты хорошо справился с его поручением. Возьмите меня с собой, матушка, с жаром попросил мальчик. «Мы не должны никого наводить на мысль, Геуте, что ты не просто беззаботное дитя. Ты должен стараться, сыночек, играть и веселиться здесь, у нас дома, как только сумеешь. Этим ты сослужишь отцу большую службу». Но Квейб-Йоргюльф медленно поднимались в гору. Они подошли к матери и остановились около нее. «Какие юные, взволнованные и серьезные». Кристин увидела, что они еще настолько дети, что ищут прибежище у матери в своей тревоге. И вместе с тем настолько приблизились к возрасту мужей, что им хочется утешить и успокоить ее, если бы нашлось к тому средство. Она протянула руку каждому из мальчиков, но ничего особенного между ними не было сказано. Немного погодя, все стали спускаться. Кристин, положив руки на плечи старших сыновей. Что ты так смотришь на меня, Ноква? Но мальчик покраснел, отвернулся и не ответил. Он никогда раньше не думал о том, как выглядит его мать. Навнем давно уж он принялся сравнивать своего отца с другими мужчинами. Отец был самым красивым и больше всех походил на вождя. А мать была матерью, у которой рождались всё новые дети. Они вырастали и приходили из женских рук в жизнь. в сотоварищество, ссоры и дружбу братской стайки. У матери были широко раскрыты руки. Из них потоком лилось все, в чем дети нуждались. Мать знала, чем помочь в большинстве их бед. Мать была в доме, как огонь на очаге. Она вносила в дом жизнь, как земли в Хьюсобе приносили из года в год урожай. Жизни тепло истекали из нее, как от скота в хлевах или от лошадей на конюшне. Мальчику никогда не приходила в голову мысль сравнивать мать с другими женщинами. Нынче вечером он неожиданно увидел. Она гордая и прекрасная дама, с широким белым лбом под полотняной повязкой и с открытым взором серостальных глаз под спокойными дугами бровей, с тяжелой грудью и длинными стройными ногами. Ее высокое прямое тело напоминало клинок, Асанка была величевой и благородной, но мальчик не мог заговорить об этом. Он покраснел и молча шёл, чувствуя материнскую руку у себя на затылке. Гёут и шёл позади Бьёргельф, держась за пояс матери. Старший начал ворчать, потому что тот наступал ему на пятки. Мальчики принялись по огоньку толкаться и пихать друг друга. Мать зашикала на них и прекратила их ссору. Её исполненное серьёзности лицо смягчилось при виде этого в улыбку. Всё-таки её сыновья — только дети. Она лежала ночью без сна. Спящий Мюнан лежал у её груди, а Лавренс между ней и стеной. Кристин пыталась составить себе какое-нибудь понятие о деле мужа. Она не могла поверить, что опасность была так уж велика. Эрлинг сын Виткен и королевские двоюродные братья в Сюдерхейме обвинялись в государственном преступлении, измене королю, однако они сидят себе спокойные и наслаждаются своими богатствами, хотя уже не в такой милости у короля. Возможно, что Эрланд совершил какие-нибудь незаконные поступки, желаю служить Фруинге Бьорк. Ведь он же все эти годы поддерживал дружбу со своей высокопоставленной родственницей. Крестен было известно, что оказывала ей или кому-то другому незаконную помощь, которую приходилось держать в тайне. Это было 5 лет тому назад, когда Эрланд гостил у Фруинге Бьорк в Дании. Теперь же, когда Эрлинг Свенвиткина взял на себя дела Фруинге Бьорк и хочет увести её во владение её земельным имуществом в Норвегии, очень может быть, что Эрлинг указал ей на Эрланда. или же она сама обратилась к троюродному брату своего отца после того, как между Эрлингом и королем произошло охлаждение. А Эрланд поступил в этом деле как-никак легкомысленно. Но тогда трудно понять, каким образом оказались замешанными в этом ее родичи в Сюндбю. В таком случае не может быть, чтобы все это кончилось иначе, чем полным примирением с королем. Если Эрланд не провинился ни в чем, кроме излишнего усердия на службе у его матери. Государственная измена. Кристиан слышала о падении Эодюна, сына Хюглика. Это случилось в дни юности ее отца. Но господина Эодюна обвиняли в ужасных преступлениях. Отец ее говорил, что все это была ложь. Девица Маргарет, дочь Эрика, была 13 лет. а Эудюн ушел в шестой десяток, когда он вез ее невестой к королю Эрику. Как только людям не стыдно верить подобным слухам об этой поездке. Отец не позволял, чтобы дома у них в Юрингорде пели песни об Эудюне. Кроме того, об Эудюне и Хёста Курне рассказывали совершенно неслыханные вещи, будто он продал всю военную силу короля Хокона французскому королю. и обещал подойти к тому на помощь с тысячей двумястами военными кораблями. За это ему уплатили семь бочек золота. Но народу так и не объяснили полностью, за что Элдюну, сыну Хюблика, пришлось умереть на виселице в Нурднесе. Сын его бежал из Норвегии. В народе говорили, будто он поступил на службу в войско французского короля. Внучек Эудюна Гюрит и Сигне увёз вместо казни их деда его конюх. Говорят, они живут где-то в горах Ахадинг Ядала, бедными жёнами простых крестьян. Всё-таки хорошо, что у них с Эрландом не было дочерей. Нет, ей не хочется и думать о таких вещах. Так мало вероятности, чтобы дело Эрландо кончилось хуже, чем... чем дело Эрлинга, сына Виткина и сыновей Хавтура, к примеру. Никулаус, сын Эрланда из Хьюсабилл. Теперь ей самой казалось, что Хьюсабилл — прекраснейшая усадьба в норвежской земле. Она пойдет к господину Борду и узнает от него все в точности. Посадник всегда был ей другом. Лагманулов тоже, в прежнее время». Ньюэрланд так разгорячился в тот раз, когда Лагманом было вынесено решение против него по делу о городском доме при тяжбе с больницей. И кроме того, Улов принял близко к сердцу несчастье с мужем своей крёстной дочери. Близких родственников у них не было, ни у Эрланда, ни у Кристин, как необширен был их род. Но Нансен Борда теперь уж мало что значил. Он обвинялся в незаконных поступках, в бытность своей воеводы и в Рингерике. Чересчур уж ревностно старался устроить в жизни получше своих многочисленных детей. Их у него было четверо рожденных в браке и пять вне брака. Им говорят, Мюнан очень сильно опустился со времени смерти Фрукатрин. Инге из Рюфельке, Юлиту, ее мужа и Рагнрид, которая была выдана замуж в Швецию, Эрлен знал мало. то были дети господина Борда и Фру Асхильд. Между семейством из Хестнеса и Эрландом не поддерживалось дружеских отношений со времени смерти господина Борда, сына Петера. Турманд из Росвалда впал в детство, а его и Фру Гюнны дети умерли. Внуки же были еще несовершеннолетними». У нее самой здесь, в Норвегии, не было никаких родичей с отцовской стороны, кроме Кетеля, сына Осмюнда в Скуге и Сипарда Кюрнинга, женатого на старшей дочери ее дяди. Вторая жила вдовой, а третья была в монастыре. Все он добил из мужского поколения, по-видимому, замешаны в том же деле все четверо. Сэр Рендалл Эльдьярнм Лавренс настолько рассорился при дележе наследства после Ивара Йеслинга, что с тех пор они больше не желали друг с другом видеться, и Кристин не была знакома ни с мужем своей тётки, ни с его сыном. Больной монаха в обители братьев-проповедников был единственным близким родственником Эрленда. А для неё ближе всех в мире был Симон Дара, так как он был женат на её единственной сестре. Минан проснулся и запищал. Кристин повернулась в кровати и положила ребёнка к груди с другой стороны. Его нельзя будет взять с собой в Нидерс, ведь всё в такой неизвестности. Быть может, малютка в последний раз пьёт из груди своей родной матери. Быть может, в последний раз в жизни она лежит вот так и прижимает к себе ребёнка. Ей хорошо, хорошо. Если Эрленду будет грозить лишение жизни, Пречистая Матерь Божья, да разве она хоть день, хоть час роптала на рождение детей, которые Господь соизволил даровать ей? Неужели же это последний поцелуй вот такого сладкого от молока ротика?»